Глава 25. Болезнь принца Друг, ничего больше не спрашивая, забрался на повозку и исчез внутри. Через минуту его голова показалась снаружи. «Живо все на помощь!» – прошепел он и спрыгнул на землю. «Ветки! Прижимайте ветки к камням!» и Люди зашевелились. Мистер заставил изможденных рабов выпрямить ветки, и пережать их к валунам, служащих воротами, и лошади с повозкой протиснулись мимо камней, закрывавших вход в рассерину. И как Терри не было жалко этих людей, она не посмела вмешаться. Спасательный отряд не справился бы без их помощи. Сегодняшний поход по горам измотал людей так, что они упали бесформенными кулями на землю и застыли не в состоянии двигаться. Развалились доходяги! Шипел от злости директор и норовил задеть каждого человека, попавшегося на его пути, носком сапога или мечом. Сдохли бы лучше, возни меньше. «Нельзя так, господин!» – открыл вдруг рот Громила. «Заткнись, пока и тебе не двинул!» Выдернул меч, директора замахнулся. Но поймав угрюмый взгляд Громилы, который не отставал от него ни на шаг, Мистель неожиданно замолчал. Терра и сама впервые видела на лице силача какие-то эмоции. Казалось, что в его глазах мелькает жалость и даже злость на хозяина. Терра наблюдала, как громила разносил несчастным людям воду и с удивлением думала, что и такому зверю ничто человеческое не чуждо. — Пить, — простонал за шторой принц, — иду, ваше высочество. Тера проворно вскарабкалась в повозку, нашла флягу с водой и наклонилась к инару Она беспокойно всматривалась в полумрак и вздыхала. Ей не нравился болезненный вид друга. Было непонятно, спит Эйнар или просто лежит, закрыв глаза. День уже клонился к закату, и под пологом почти не было света. Девушка поднесла горлышко бутылки к губам, но принц не сделал ни глотка. Тогда она скрутила в ладонях шарик и подняла его над головой друга. Призрачные лучи осветили лицо принца. Он лежал, забракинув голову, тяжело дышал, и на бледной коже и щек багровели красные пятна румянца. «Жар, о боги!» — тревога сковала спазмом горло. «В таком состоянии они не довезут принца до королевского дворца». «Пить!» — снова едва слышно попросил Эйнар. «Сейчас!» – Тера капнула несколько раз на сухие губы. Принц шевельнул ими и протяжно выдохнул. «Эйнар, ты спишь? Мы почти на месте. Потерпи еще немного!» Она тронула друга за плечо, но раненый не пошевелился. Девушка испугалась и положила обе ладони на лубок из веток, в который была запелената сломанная рука. Тера могла снять боль и даже воспаление тканей но срастить обломки костей было не в ее силах. Тихий свист привлек внимание. Она насторожилась и прислушалась. В тишине близкой ночи слышался только шорох листвы на деревьях да глухой шепот циркачей. Они что-то горячо обсуждали. — Долго еще? — выглянула она из-за шторки. Шш. приложил палец к губам Мистель. — Скройся! — Долго еще? упрямо переспросила Тера. «Нужен лекарь. Его высочество без сознания». «Дьявол!» Кенха хлопнул ладонью по колену, его глаза влажно блеснули в темноте. «Отправили мальчика на разведку». «Скорее бы. Принцу плохо». «Дерьмо собачье!» Директор выругался и зло сплюнул. «И что предлагаешь делать? Лезть в пекло? Ты сама нам на шею камень повесила». С этими доходягами мы не воины. Нас всех перебьют, как осенних мух». «Нужен лекарь. Срочно!» — повторила Терра. «Мне кажется, грабители не совместили обломки костей, и теперь рука Инара воспалилась. И где я тебе возьму знахаря?» «Слушай, красавчик!» — Тера схватила хозяина за рукав. «Принца надо спасти, понял? Если придется для этого еще раз завалить бабенку, ты это сделаешь». «Да пошла ты!» – замахнулся Мистель, но, заметив мгновенно напрягшегося Кенха, опустил руку. Раскомандовалась. «Тише, кто-то идет!» Тера исчезла за шторкой и замерла у щели. Ближайшие кусты зашевелились и вывалился запыхавшийся слепой. Кенха протянула ему тыквенную бутылку с водой и принек жадно припал к горлышку. «Ну, рассказывай!» – затеребил его директор. «Что там?» — Еле ноги унес, — выдохнул мальчишка. Только сунулся в обеденный зал, как меня сразу узнали. — Кто? — Те же воры, что напали на нас. Помните, несколько человек сбежали? — Дерьмо собачье, — повторил Мистель. — Придется пробираться к столице. — Нет, — Тера высунула голову. — Его высочество не доживет. И потом, слепой мальчишка слишком заметный, «Его по белым глазам хорошо запомнили. Хочешь сказать, что тебя нет? Погодите. А если сделаем так?» Кенха понизил голос, и все приблизили головы. «Пойдем мы с Терой. «Ага, вперед. А кто дрался с грабителями рядом со мной?» Все замолчали, признавая правоту Мистеля. Получается, остались без внимания только Тера и принц, которого в тот момент не было с ними. Вы можете раздобыть мне свадебное платье? неожиданно спросила Тера, или просто женское». Зачем? воскликнули хором Мистели Кенха. Я переоденусь с невестой и остановлюсь в таверне на ночь, будто мы с принцем молодожены возвращаемся в родное село. Муж напился на свадьбе, будто пришлось мне тащить его на себе. Не придумывай, как ты справишься с сильным мужчиной? Обеспокоенный Кенха сцепил пальцы в замок. «Ты мне поможешь?» «Как? Его же сразу узнают!» «Не узнают, если немного поколдуем». Взять кого-то другого, кроме Кенха, она не могла. Только друг знала ее силе, способной спрятать в защитный купол от стрел врагов. Полоте искать было некогда. Тера сняла шторку с повозки и сделала из нее грубую юбку. Пришлось подвязаться поясом, чтобы это изделие не свалилось при ходьбе. Слепой, активно помогавший девушке, набрал горных цветов и сплел из них венок. Он украсил живую диадему плетеным шнуром, который снял с головы Мистеля. Длинные белые волосы тот всегда распускал по плечам, а держались они в прическе потому, что циркач заплетал у висков две косы и соединял их на затылке. «И что мне прикажете делать?» – проворчал директор, отбрасывая пряди, падавшие теперь на лицо, на шнурок отдал. Осталось найти рубашку. Тыра обошла вокруг Мистеля. Красавец всегда одевался шиком и тратил на свою внешность много денег и сил. Сейчас на нем была надета белая рубашка из тонкого батиста. Манжеты рукавов украшала шелковая вышивка. «Точно, эта рубашка подойдет!» – воскликнул Кенха. «Спятили?» – мистер зажал край ворота у горла. «Голым не пойду». «Не капризничайте, господин директор», – проворчала Терра. «Думаете, мне приятно обряжаться в вонючую потную мужскую рубаху? Поговори мне еще». «Снимай», – дернул хозяина за рукав Громила. Поняв, что все настроены против него, директор разделся и швырнул одежду Терри. Она спряталась за дальними кустами, Размотала ткань, в которую была запеленута ее грудь, и натянула на себя новый наряд. Сидела все криво, косо, но выбора другого не было. И потом невеста, которая тащит на себе пьяного мужа, не может выглядеть слишком привлекательно. Когда она приблизилась к повозке, восхищение в глазах своих помощников не заметила. «Слишком убого», – расстроилась Тера. «На невесту не похоже». «А если так?» Терра сняла плотную вязаную шапочку, скрывавшую волосы, и распустила их по плечам. Тяжелая русая волна упала почти до талии. Она закрыла всю спину девушки и сразу сделала ее миловидной и привлекательной. Слепой протянул Терри венок. Голубые цветы оттеняли глаза, которые заблестели драгоценными камнями под лучом зажженной лампады. «Красавица!» Восхищенно присвистнул Кенха. Тера удивленно посмотрела на друга. Что это с ним? Но тут же вспомнила, что он ни разу не видел ее в образе обычной женщины. Она то была циркачкой в маске, то надевала мужской наряд. Даже на поединке принца с генералом Крисом оделась в платье богатого вельможи. «Теперь нужно изменить тебя». «Как?» «Это несложно», – Дрим протянул Кенха повязку. «Закрой один глаз». «Волосы подними наверх, в хвост, переоденься. В таком виде никто тебя не узнает». Терра повернулась к повозке, из которой громила уже достал принца. селач сидел, свесив вниз ноги и держал раненого на руках. Эйнар не двигался, только шевелились обескровленные губы. «Я сам понесу его. Вы не справитесь». Буркнул здоровяк и спрыгнул на землю. Он держал принца на руках, словно не чувствовал никакой тяжести. «Дайте мне вино», — приказала Тера. Она наклонилась, чтобы смочить одежду Эйнара алкоголем, и замерла. Воротник Апаш рубашки разъехался, открыв упругие полушария всему миру. Девушка резко выпрямилась и растерянно оглянулась. «Держи, дура!» — мистер сунул ей в руки крупную брошь. «Закали ворот!» Терра, хотя и понимала, что директор спасает принца ради награды, с благодарностью посмотрела на него. В путь отправились без задержки. Терра шагала впереди, раздвигала ветки палкой, придерживала их, чтобы они не задели принца. Кенха охранял маленький отряд сзади. Тяжелое предчувствие сжимало сердце девушки, и чем ближе становилась заветная цель, тем сильнее в душе разгоралась тревога.